Восьмой метод. Постигаем феномен гениальности. В психологическую структуру личности входит система качеств и свойств, которая полно характеризует особенности человека – задатки, способности, темперамент, характер, направленность личности. Иметь к чему-либо способности – это качество врожденное, поэтому люди обычно делятся так – тупиться, «Середнячок, одаренный, талантливый, гениальный». Можно сказать, что гении отличаются от всех остальных тем, что видят мир иначе, буквально насквозь, лучше в нем разбираются. Шопенгауэр говорил, что гении рождаются раз в столетие и общаются друг с другом через столетия. Но современники их обычно не понимают, примерно так же, как тот, Кто находится на вершине дерева, видит его целиком, а тот, кто находится внизу, не знает, что там наверху. Поэтому обычно гении рядовых людей рассматривают как тупиц, которых большинство. Как в древности все тупое большинство утверждало, что земля — это диск, а одиночка гений настаивал на том, что она круглая. Кто-то возражает Шопенгауру и утверждает, что все изначально рождаются гениями, только одни развивают свои таланты, а другие нет. Только представьте, что из 150 миллионов человек только один пробивается и становится известен всему миру. Значит, он и есть гений. Всех обошел. Это же не так просто, как на соревнованиях по бегу. Некоторые возьмут старт и бегут впереди, отрываясь от всех, а некоторые не спеша бегут следом за соперником и только в последний момент делают рывок и становятся первыми. Думаю, гении — это те, кто сначала были вторыми, а на финише оказались первыми. Может, действительно все люди рождаются гениями, а потом их начинают обучать? они становятся талантливыми продолжают учить они становятся способны еще учат они становятся тупицами а где их гениальность внутри осталась она тоже работает и как раз толкает нас на глупые поступки вы же понимаете чем более гениальный человек тем он может казаться глупее и конечно неразвитую гениальность надо себе вернуть Чем мы на курсах и занимаемся. Что делают гении? Они соединяют то, что вместе никогда не соединялось. Объединяют несколько идей в одно целое. Например, были биология и физика, а родилась биофизика. Были биология и химия, а стала биохимия. Соединяем то, что ранее не соединялось, и потом можем по заказу выдавать гениальную продукцию. Главное – осознавать, что она гениальная, чтобы тебя не сбили в полете. Тут-то и пригодится психологическое айкидо – замечательная техника управления чужой агрессией, которая помогает достойно выйти из любой конфликтной ситуации. Психологическое айкидо – это не айкидо, не психология, а интеллектуальный транс. Транс – Это измененное состояние сознания, при котором прекращается критическое восприятие информации и снижается способность последовательно анализировать и осмыслять. А интеллектуальный транс – это то, чем отличаются гениальные люди. Они все видят как в трансе, но четко, полно и правильно трактуют любые ситуации и явления. Второй алгоритм гениальности. Они дают новую жизнь известным фактам, событиям, реалиям. Например, в течение последних нескольких столетий не было придумано ни одного нового слова. Даже Пушкин не отличился в этом плане, однако считается создателем русского языка за счет других открытий. Так возьмем глагол «блестит». Значит, речь идет о чем-то металлическом. А у Пушкина этот глагол приобрел совсем другой смысл. Театром школа тоже блещет. Блестящий молодой человек, блестящий костюм. У гения всегда что-то получается лучше, чем у других. И все остальные потом пользуются их разработками. А гении уходят опять вперед. А некоторые из них попадают даже в психиатрические больницы. Раньше так частенько случалось, потому что не надо утверждать всякие глупости, вроде того, что Земля крутится вокруг Солнца. Следующий алгоритм. Так называемая пристройка к гению. Любой человек может как бы пристроиться к их высказываниям. Например, все слышали известный афоризм древнегреческого философа Гераклита, что нельзя дважды войти в одну реку. К сожалению, когда мы начинаем пользоваться древнегреческими и древнеримскими историями, каждый исследователь схватывает что-то свое, но не полностью, поэтому часто гениальность и этого известного афоризма не просматривается. А чтобы схватить ее суть, надо прочесть в подлиннике, как она звучит у Гераклита, а потом можно что-то самому уже придумать. Я уже писал про эту цитату, но сейчас привожу ее полностью. «Все течет, все меняется. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Когда входишь в нее во второй раз, на нее уже катят совсем другие волны». Согласитесь, так понятнее. и можно делать уже хорошие пристроечки. Нельзя дважды провести ночь с одной и той же женщиной. Когда она пришла к тебе во второй раз, то это уже другая дама. Что-то в ней произошло за это время, что-то изменилось. Короче, нельзя сразу к ней лезть с прежними нежностями. Надо понять, кто к тебе пришел сегодня». И в семейной жизни этот афоризм может здорово помочь. Когда мужья начинают жаловаться, она мне надоела, да ты просто свою жену уже не знаешь, новые нюансы не видишь. Кстати, дурак в принципе любить не может, он видит своего партнера в одном и том же свете. А умный человек видит все трансформации и, соответственно, правильно себя ведет, и поэтому у него меньше конфликта в семье. Поэтому гениальность нужно проявлять везде и во всем. Пример с женщиной – это безопасная пристройка к гениальному афоризму. А можно по-другому его перестроить. Все течет, все меняется. Сколько угодно можно сделать пристроек. Не торопись! В пути. Афоризм другого, древнегреческого мудреца. Не останавливайся. Тоже получается ничего. Когда вы осваиваете эти афоризмы, вы выдаёте гениальную продукцию, сами того не подозревая. Любая перефразировка гения обогащает ваш ум. Не спорь с умным начальником, потому что он умён. Не спорь с глупым начальником, потому что он глуп. Глупого обдури а с умным договорись не можешь договориться не считай себя умным а это из книги премудрость иисуса сына Сирахова». не спорь с глупым по глупости его чтобы не слыть подобным ему не спорь с глупым по глупости его чтобы он не возвысил себя в глазах своих психологическое айкидо вам позволяет себя так вести Если умный сказал, то согласитесь. Если глупый, то тем более надо соглашаться. Умного еще можно как-то переубедить. Веленью Божию ому забудь послушна, Обиды не страшаясь, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспаривай глупца. Лирическое отступление о поле зелени Все выдающиеся изобретатели ленивые, но и умные. И только благодаря лени они делают гениальные открытия. Так, чтобы не вставать с дивана, они придумали пульт управления. Для того, чтобы не тратить время на застегивание пуговиц, придумали липучки для одежды. Чтобы не бегать к стационарному телефону через весь дом, придумали сотовый телефон. Чтобы не стирать тряпочки-прокладки для своих младенцев, Появились памперсы, да и для детей это удобно. Так ребёнок мог три-четыре раза проснуться от того, что описался, а теперь может спокойно спать всю ночь. И носит их до тех пор, пока не налаживается нормальное мочеиспускание. Но от сотовых телефонов идёт вредное излучение, и чем мощнее они будут становиться, тем вреднее. Хотя от водки ещё больше вреда. И еще один алгоритм гениев более сложный, потому что связан с одним из законов философии – возврат к якобы старому. За свою жизнь человек проходит несколько повторяющихся периодов, часто их не замечаем. Этот алгоритм лучше проиллюстрировать на примере моды. Так сейчас в моде цветные галстуки с диагональными полосками. Такие галстки носил, когда учился в институте. Правда, тогда их шили и из крепдешина, китайского крепа, а сейчас из какой-то своей искусственной ткани. У женщин сначала в моде была шпилька, потом широкий каблук, потом снова узкая шпилька. Короче, можете менять все время одежду, гоняясь за модой, но старая одежда пригодится не раз, потому что мода будет возвращаться. Такой круг проходит не только одежда, но и все идеи и общество в своем развитии. Я даже думаю, что скоро может вернуться и первобытный коммунизм, но только, конечно, на уже более высокой ступени, где будет изобилие. Первая ступень коммунизма была нищая и голодная, а теперь, может быть, доживем до коммунизма, который будет сытый и богатый. В общем, знание этого алгоритма гениальности может нам позволить делать большие успехи в текстильной промышленности. надо только предвидеть что если сегодня девушки носят миди юбки которые прикрывают колено то потом им на смену придут короткие юбки а их в свою очередь заменят снова удлиненные так что не мучайтесь с модой все вы одеты по моде но если не двадцать первого века то может быть двадцать второго или двадцать третьего Подождите, ваше время придет, главное предвидеть будущее и заниматься не тем, что в моде сейчас, а тем, что будет в моде через какое-то время. Кстати, как я выше уже писал, история сапожек идет в глубину веков, раньше сапожки носили только русские крестьянки. Позже стали шить уже во Франции, и оттуда они снова пришли к нам, причем как придуманные французскими модельерами. Или история колготок. Их раньше носили только дети, а женщины — чулки с поясом, с зажимами, которые скрывали под широкими юбками. Но однажды кутюрье сообразили, что придет время моды на короткие юбки, и выпустили массу колготок. а их никто не покупает, живут по-старому. Что делать, чтобы женщины покупали колготки? Вводить в моду короткие юбки. Когда они в моду вошли, а народ оголяться-то любит, в моду вошли и колготки. Так что надо делать то, что будет модно через месяц или год. Обратитесь к изучению Древней Греции, Рима, и узнаете, что будет модно. Одна из моих знакомых увлеклась историей древнего мира и теперь ведет лекции по этим культурам, которые пользуются большой популярностью, потому что все это уже было. Как говорится в книге Евклезиаста царя Соломона, «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Что было, то снова будет, ходим по кругу».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 и время миру. Закончить свой рассказ об алгоритмах гениальности хочу словами о мечте, о которой писали и сказочники, и серьезные писатели. Но особенно хорошо это высказано Чернышевским в его книге «Что делать?» «Будущее, оно светло, оно прекрасно. Говори же всем». Вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести. Настолько будет светла и добра богата, радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего». Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести. Лирическое отступление о предвидении будущего. Психоанализ, которым я занимался в начале своей деятельности, был под запретом как буржуазное учение, вредное для социалистического человека. Не хочу говорить, что я это все предвидел, но я тогда искал выход из своей ситуации, и психоанализ мне его показал. В общем, случайно я сделал то, что больше никто почти не делал. Все меня считали за дурачка. Потом психоанализ разрешили, и бывшие его противники начали о нем говорить, почти его не понимая. А сейчас они уже все за психоанализ». Я сейчас думаю, что зарабатывая деньги, конечно, нужно делать то, что необходимо сейчас, но и нужно создавать то, что будет принято в будущем. У меня есть книги «Принцип сперматозоида рассчитан на настоящее», «Психологический вампиризм на настоящее», «А из ада в рай нацелено на будущее», но вначале успехом не пользовалась. а сейчас довольно популярна. Религия и прикладная философия — это книга тоже для будущего. Когда я ее писал, издатели предупреждали, что она будет очень плохо продаваться, и правильно говорили. Но через какое-то время нашелся и на нее читатель. Я недавно выступал в университете с лекцией по этой книге, а там как раз сейчас Вводится религиозное просвещение, и меня ректор университета попросил превратить мою книгу в учебник. Вот так я опередил будущее. Совет. Нужно бежать со всех ног, чтобы только не оставаться на месте. Если кто читал книгу «Алиса в стране чудес» Льюиса Каррелла, помнит известную фразу героини, которая бежит по лесу, видит, что и деревья вместе с ней бегут, и удивляется. Странный у вас мир. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Все, кто приходит ко мне на семинары, толковые люди, но, к сожалению, мало кто работает на будущее. Когда ко мне приходит человек с неврозом, Я хочу его избавить не от симптомов, а привести его к гениальности, а симптомы тогда уйдут сами. А если он станет гением, то сможет предвидеть будущее. Кстати, человек размышляющий никогда не попадет в ловушку треугольника Карпмана. Чтобы разобраться, как он работает, нужно тоже тренировать мышление. Это поможет вам правильно разобраться в любой жизненной ситуации и не наделать ошибок.